99. -е. Матерь Агни-йоги Наша сила и наша победа в том, что мы неуязвимы, и в этом неуязвимость великого плана от попыток врагов. От света ли тьма? Но тьма просочилась повсюду, и светлое делает темным. Разделила мышление надвое и вторглась в наши дела. Объяснить надо... и карты темных раскрытий. В вихрях находитесь плотных условий, тьма обступила кругом. А вы устремитесь в твердыню, с нами прибудьте, и над жизнью поднявшись, станьте поверх бурь. Внизу может быть ураган, а в верхних слоях атмосферы тишина, покой и свет и сияние солнца, незакрытого тучами низин. Или можно представить себе, что вы с нами, а ваше малое я действует там, среди жизни, встречая напор ее волн. Учитесь смотреть на эту жизнь, как вы смотрите фильм в кино. Интересно, увлекательно и даже переживание вызывает, но все же это не настоящая жизнь. Настоящая жизнь действительности у нас, в Твердыне, внизу же призраки Майи. Их за действительность не принимайте. Майя дается в условиях плотных для того, чтобы смогли вы понять ее сущность и от нее отвернуться. От нее, отвращаясь, отходите от жизни мертвы и приобщаетесь к свету. Крепче держитесь твердыни, в ней свет. Пусть трудно и тяжко, но зато ближе к владыке. Пусть тьма наступает, но к твердыне теснит. Пусть буря бушует, но смелое сердце нельзя устрашить рычанием тьмы разъярённой. Владыка к победе ведет, с владыкой добудем победу.